Бонус четвертый. Неосознанная забота. Ника. «Не люблю, когда физическое воспитание ставят между парами. Потом обычно нет времени на душ или есть, но критически мало. Да и душевых не то чтобы много. Сегодня был баскетбол. Его я не люблю еще больше. Я мелкая, не очень проворная. Меня все время пихают и по мне попадают мечом. Тяжелым надо заметить. Есть еще одна причина не любить физическое воспитание». Оно чаще всего проходит со вторым курсом. «Нет, мне, безусловно, приятно смотреть на Макса Захарова. Кому неприятно-то?» Все девочки универа дружно вздыхают ему вслед. Сын мэра, красавчик и обояшка. Но вместе с ним учится кое-кто еще. И этот кто-то? Егор Наумов. «Если сегодня Лерочка не станет виснуть на шею твоего Егора, это будет чудо», — произнесла Оля, надевая белую футболку. «Чуда не будет». Машинально отозвалась я, снимая блузку. «И Егор не мой». «Ага», — флегматично сказала Оля. «Весь универ считает, что твой, а ты — нет. Посмотри, какая...» Притворно возмутилась она и получила от меня майкой, которую я собиралась надеть. «Даже странно, что сегодня утром он не явился к нам на этаж. Не знаешь, почему?» — спросила Оля, задумавшись. «Я не слежу за ним». Безразлично ответила я и быстро переоделась. Когда я вышла в зал... «Первое, что услышала, — это кашель. Я повернулась и недоуменно склонила голову. Но мувкашлял, кашлял, согнувшись и уперев руки в колени. А когда перестал, шмыгнул носом и, тяжело вздохнув, поплелся к корзине с мечами мимо меня, точнее, вообще меня не заметив. И это чертовски странно. Я уже привыкла, что он цеплял меня при каждом удобном случае». Задирал и делал неожиданные и подозрительные поступки, как, например, то, что он недавно подарил мне конфеты, а тут... К Наумову подбежала Лерочка, высокая платиновая блондинка. Ее духами провоняли все коридоры универа. Ей подражали девчонки, к ней подлизывались даже преподаватели, а парни все время пытались забраться Лере под юбку, но она продолжала виснуть на этом засранце, прямо как и сейчас. Она обняла Наумова со спины и бессовестно поцеловала в щеку. Я покачала головой и, развернувшись, отошла к шведской стенке. «Ревнуешь?» — усмехнулась Оля, встав рядом. «Ты о чем?» — спросила я, сделав вид, что не поняла. А я поняла. Но нет, не ревновала. Просто бесили они меня оба. Что Лерочка, что Егор. Тот снова закашлял и отцепил от себя приставучую блондинку. «Строимся!» — приказал тренер. Прозвучал свисток, заставив нас шевелиться быстрее. Шевелиться не хотелось. Сначала десять кругов по залу, потом разминка, все как в школе. А потом нас разделили. Я снова была против Наумова. Точнее, мы с ним оказались в разных командах. Сегодня он был вялый, глаза блестели нездоровым блеском. Видно же, что плохо себя чувствовал. Может, даже температура была, а всё равно на учебу пришел. Мяч попал мне в плечо. Я обернулась и увидела скалящуюся Лерочку. Кто бы сомневался? Продемонстрировав ей средний палец, я пошла выбрасывать мяч. Играла я так себе, чаще других давала пас, в корзине не стремилась, но все же старалась. Но на этот раз досталось не мне. Наумов перехватил у Глеба мяч и повел в другой конец зала. Ему навстречу вылетел Витя, мой сокурсник, и врезался в него. Наумов отлетел в сторону, роняя мяч. Он упал на спину, раскинув руки и тяжело вздохнул. «Штрафной!» — прокричал тренер после свистка. Я мысленно дала себе за трещину и подошла к лежащему парню. «Вставай!» — протянула я руку, стараясь казаться безразличной. Наумов скривился и медленно поднялся сам. «Вот как?» «Если заболел, зачем пришел на учебу?» Он обернулся, впившись у меня раздраженным взглядом. «Тебя это не касается, мамочка!» — огрызнулся он и побежал к кольцу. «Бросать штрафной!» Я замерла, ощутив, как в груди неприятно кольнула. Но Муфредка всерьез грубил мне или огрызался. Обычно просто дразнил, но сегодня? Может, не хотел показаться слабым? Или ему неприятно, что его видели таким? Опять же, зачем тогда приходить в универ? После игры я поспешила в душ, потом отсидела информатику и в перерыве сорвалась в аптеку, ругая себя, как обычно. — Ты куда? — удивилась Оля. — Мне нужно. — отмахнулась я, надевая пуховик. — Не жди, иди в кафешку. — А ты крикнула вслед подруга, но я уже летела на выход, чтобы потом успеть к паре. По дороге я позвонила маме и спросила, что лучше купить от простуды. Забежала в аптеку, взяла лекарство, воду и помчалась в кафетерий за стаканом горячего чая с лимоном. Я подумала и купила в магазине мандарин. Получился очень необычный набор. Когда вернулась, перерыв почти закончился. Я посмотрела на стенде расписание и поплелась в аудиторию, в которую у второго курса Должна была быть история. Егор. Я обхватил голову руками и шмыгнул носом. Раскалывается. Сидеть на полу возле аудитории — не лучшая идея, но после физкультуры ноги не держали. Снова облажался. Горько усмехнувшись, подумал я, прислоняясь затылком к стене. Пропускать учебу совершенно не хотелось, но все же не стоило приходить в таком состоянии. Снова нагрубил ни за что пигалица, а все потому что не хотел показаться слабым, ни в ее глазах, и сочувствие её не нужно. Макс встал рядом и протянул блистер с таблетками и бутылку воды. «На вот, водила привез, произнес он, прислоняясь к стене. «Нахрен припёрся, геройствуешь?» «Отвали», — лениво отмахнулся я и выдавил на ладонь таблетку. «И спасибо. Должен будешь», — хмыкнул Макс, но вдруг подобрался, устремив взгляд в конец коридора. Пиголица твоя летит». Я повернулся, чуть не подавившись, и быстро сунул таблетку в карман, а воду затолкал в рюкзак. Девчонка встала напротив, ее щеки раскраснялись, из груди врывалось тяжелое дыхание, а волосы липли к лицу. Так спешила? Жив или помирать собрался? В своей язвительной манере поинтересовалась она и неожиданно протянула бутылку воды и стакан с чем-то горячим, на котором лежала пачка лекарств, а на ней — мандарин. «На вот, не сдохни!» Я усмехнулся, беря стакан, мимолетно касаясь замерзших пальцев девушки. Она весь перерыв бегала и не поела наверняка. «Вот ведь!» «Ты хотела сказать, выздоравливай, наверное?» Скрывая раздражение и беспокойство, поинтересовался я в ответ. «Сейчас они были неуместны. Нельзя грубить пигалица за ее доброту». «Нет», — тряхнув головой, вымолвила она. «Я хотела сказать, смотри, не сдохни». Она фыркнула, закатывая глаза, и, развернувшись, поспешила обратно, не дождавшись от меня слов благодарности. — Так и будешь дергать её за косички? — насмешливо поинтересовался Макс. — Переспал бы уже да успокоился. — Нельзя, — покачав головой, произнес я, поставил стакан на пол и начал распечатывать упаковку таблеток. — Некрасова особенная, с такими нельзя просто переспать и бросить. — Нет, не с ней. — Да, обычная она, — хмыкнул Макс. «Даже не красавица. Таких вон!» Моих губ коснулась нисходительная улыбка. «Я утром ей нагрубил. повел себя некрасиво». Стал я объяснять, снимая со стакана крышку. «О, чай с лимончиком. Превосходно!» А она все равно пришла. Не просто пришла. Потратила время, деньги и даже не пообедала. «Наверное, ты ей нравишься», — пожав плечами, отозвался Макс, не видя в этом ничего такого. «Нет», — усмехнулся я и отпил чай. «Пигалица меня терпеть не может, а нравишься ей ты». Макс поперхнулся, удивленно на меня покосившись. «В этом все отличие Пигалицы от остальных», — заключил я. «Она может сколько угодно злиться на человека, ненавидеть, но если тот попал в беду, мимо не пройдет. Она не может иначе, всем помогает глупыха». Макс цокнул языком. «Вся эта сентиментальная чушь не для меня». Я лишь усмехнулся и начал чистить мандарин. Наши сокурсники стали заходить в аудиторию. Я закинул дольку в рот и признался, зная, что Максу пофиг, да и трепаться он не станет. Хочу ее безумно. Будешь так ходить кругами, уведут твою пигалицу, и хотеть будет некого. Злорадно посмеялся он. Не уведут, — возразил я, поднимаясь с пола. Она же не корова. А если все же такое случится, что будешь делать? Хитро поинтересовался он. Не случится, — уверенно произнес я. Я не допущу подобного. И, подмигнув, отправился в аудиторию.